Глава одиннадцатая. Операция продолжалась. Петр наблюдал разворачивающиеся события, и если бы он не знал всех деталей, прием бы произошедший бой за настоящий. Все выглядело достоверно. Взрывы, маневры кораблей, взаимодействие флотов. Флот имитации Ишкинов преодолел первую линию обороны и вошел в звездную систему людей. Пройдя между планетами Нептун и Уран. Флот приблизился к газовому гиганту «Сатурн». Его мощная гравитация начала притягивать корабли, создавая ощутимую нагрузку на систему управления. Бойцы «Ава» мгновенно отреагировали, корректируя курс флотилии с ювелирной точностью. Это был самый опасный участок, где каждая ошибка могла привести к катастрофе. Но бойцы справились. Преодолев зону притяжения, флот вырвался на оперативный простор и теперь его курс пролегал между планетами Земля и Марс, минуя Венеру и устремляясь прямо к Меркурию. Петр внимательно следил за каждым этапом операции. Он понимал, что от точности их действий зависело не только успешное выполнение миссии, но и доверие очкинов. Как только флот прошел Сатурн, появились корабли под командованием Перовой. Ее специалисты действовали слаженно, устанавливая на корабле огромные отражающие щиты. Эти конструкции, сверкавшие в свете далекого солнца, были разработаны специально для предотвращения перегревания кораблей во внутреннем периметре. Щиты начали отражать солнечные лучи, позволяя Чкинам продолжать движение в безопасных условиях. Перова лично связалась с Адлат, чтобы подтвердить завершение установки. Командующие щиты установлены. «Корабли Корабличкинов готовы к продолжению миссии. Отлично. Передайте мою благодарность вашей команде. Ответила Адлад, и в ее голосе звучала искренняя признательность. Корабличкинов, сверкая щитами, продолжили движение. Их строй был идеально выверен, что создавал эффект огромной армии, готовой к любому развитию событий. Со стороны все выглядело настолько правдоподобно что даже опытный тактик мог бы не распознать обман. Петр позволил себе небольшую улыбку, глядя на экран. «Мы справляемся. Все идет по плану», – тихо произнес он, мысленно обращаясь к себе. В этих словах звучало не только удовлетворение, но и зарождающаяся уверенность в успехе миссии. Начальник штаба Солнечной системы Людмила Рыбкина Обладая острым стратегическим умом и глубоким пониманием тактики противодействия Чкинам, разработала детальный план операции по введению в заблуждение ОЗОВ. Основой плана стало использование имитации флота, созданного с помощью передовых технологий голографического моделирования. После тщательной проверки всех деталей, Рыбкина доложила проект Петру Сомову, который, как планетарх, дал свое одобрение. Получив согласие, она оперативно разослала приказы командующим основными оборонными силами. Леонид Светодух, командующий флотом обороны Земли, а также командующий марсианских флотов Виноградов Сочин и Перова, были поставлены в известность о начале операции и получили конкретные боевые задачи. Им предстояло создать иллюзию массового сражения, чтобы максимально отвлечь и дезориентировать флот вторжения Чкина. Командиры незамедлительно приступили к выполнению поставленных задач. Их флоты вышли в открытый космос, начав сложные маневры и создавая видимость полноценного столкновения с флотом противника. Используя как реальные, так и корабли-обманки, они с высокой точностью имитировали бой. Масштабный спектакль сопровождался реалистичными визуальными и звуковыми эффектами, способными убедить даже самого опытного наблюдателя, в реальности происходящего. Сражение разыгрывалось с такой же интенсивностью, как и на первом рубеже. Корабли-обманки вступили в бой, отвлекая внимание врага и вынуждая его сосредоточивать огонь на ложных целях. Однако, несмотря на кажущуюся успешность, некоторые реальные корабли также были включены в постановку и якобы уничтожены, чтобы придать действию правдоподобность. В итоге флот Чкинов понес значительные потери. Более трехсот кораблей. Однако противнику удалось прорваться ближе к Венере, что тоже являлось частью плана. Заманить врага в ловушку, где оборонительные силы уже приготовили следующий этап операции. Со стороны битва выглядела величественно и реалистично. Огромные взрывы, маневры кораблей, столкновения и разрушения. Даже наблюдатели с других баз наблюдавшие за сражением через систему слежения, едва могли различить подделку. Все шло по плану, и Рыбкина продолжала координировать действия командующих, удерживая контроль над операцией и готовясь к следующему этапу обороны. Все люди Земли, вне зависимости от нации, возраста или социального статуса, затаив дыхание, следили за сражением, разворачивающимся в холодной тьме космоса. Голографические экраны Установленные в крупных городах транслировали кадры, где массивные кораблички Чкину двигались через просторы Солнечной системы. На площадях мегаполисов царила гробовая тишина. Миллионы людей стояли неподвижно, не сводя глаз с экранов. Даже уличный шум, столь привычный для Земли, затих. В домах и квартирах семьи собирались и телевизоров держать за руки, Одни шепотом молились, другие пытались держать слезы. Взрывы, вспышки света, уничтоженные корабли – все это заставляло зрителей вздрагивать и чувствовать себя частью чего-то великого и страшного одновременно. В центре управления Солнечной системы, расположенном глубоко под поверхностью Земли, атмосфера была не менее напряженной. Высший планетарный совет собрался в полном составе. Здесь не было места для разногласий или лишних слов. Они уже приняли свои решения. Единственное, что оставалось, наблюдать за реализацией плана и надеяться, что их выбор был верным. Советом руководил Арест. Он был облачен в черные латы, так что отличить его от Петра было невозможно. Его голос, слегка усиленный аудиосистемой, уверенный и ровный, раздавался в зале, как якорь стабильности в хаосе. На экранах вы видите продвижение флота Чхинов через первый рубеж. Обратите внимание на их тактику. Они фокусируются на ложных целях. Наши силы уже готовятся встретить их на втором рубеже. Он сделал паузу, давая собравшихся осмыслить происходящее. На главном экране появилось изображение флотов Земли и Марса, готовящихся к бою. Множество точек, которыми были корабли обороны выстраивались в сложной формации, напоминая изящный танец. «У нас есть второй рубеж обороны – Земля и Марс. Именно здесь мы дадим врагу решающий отпор», – произнес Медми, медленно обводя взглядом членов Совета. Несмотря на уверенность в его словах, напряжение не спадало. Президент США, бледный и взволнованный, не выдержал. «Вы не смогли их остановить на первом рубеже? Как мы теперь удержим их?» Как защитим нашу планету?» Мэдми поднял голову, и его взгляд, казалось, прожигал пространство. Его голос стал громче, и в нем зазвучала стальная нота. «Позвольте напомнить вам, что теперь нет вы и мы. С этого момента существует только одно цивилизационное понятие – человечество. Мы – одно целое. Ваши обвинения несостоятельны. Наши флоты выполнили свою задачу. Защитили Землю от немедленного удара. А что касается Венеры и Меркурия, они безжизненны. Пусть враг тратит свои силы там. Эти слова, произнесенные с непреклонной уверенностью, немного разрядили обстановку. Президент России, сидевший неподалеку, нарушил тишину. Его голос был спокойным, но твердым. Реалии таковы, что расслабляться нельзя. Нужны новые корабли и новые технологии. «Мы должны укрепить наш флот и развивать базы. Это наш единственный путь к выживанию». Медми, выполнявший роль планетарка, утвердительно кивнул. «Именно так. Наша задача не только восполнить потери, но и увеличить наши силы. Мы выиграли первый бой, но война еще впереди. Каждый человек, готовый стать частью обороны, важен. Каждое решение, принятое здесь, приближает нас к победе. На экранах продолжались сцены боя. Вспышки взрывов, гигантские корабли, падающие в огненной спирали, осколки металла, парящие в безмолвии космоса. Зрелище было ужасающим и в то же время внушало надежду. Люди сражались и побеждали. На Земле миллиарды людей смотрели на это зрелище с новой решимостью. Они чувствовали, что стали частью чего-то большего. Уже никто не думал о границах, национальностях или политики. Все были просто людьми. И это единство стало их главной силой. Люди на планете Земля менялись. И это происходило не только под влиянием страха перед внешней угрозой, но и благодаря глубинным сдвигам в их мировоззрении. Вторжение Чкинов, несмотря на его ужасающую природу, стало своеобразным зеркалом, в котором человечество увидело не только свои слабости, но и потенциал. Общество осознавало, что Земля – это лишь начало пути, а люди не просто обитатели одной планеты, а часть великой космической цивилизации. Философы и ученые, журналисты и учителя все вдруг начали говорить о новом предназначении человечества. Понятие «человек Земли» быстро сменилось на «человек Вселенной». Вновь обрели популярность старые концепции об уникальности человеческого духа, о его стремлении преодолевать границы и создавать невозможное. Как известно, бытие определяет сознание, и теперь это высказывание приобретало новый, космический смысл. Миллионы людей начали мечтать о звездах не как о далеком мифе, а как о реальности, к которой они могли прикоснуться. Летные академии заполнились желающими. Новые учебные заведения, готовящие специалистов для работы на орбитальных станциях, кораблях и базах, не успевали обрабатывать заявки. Даже те, кто никогда не думал о космосе, теперь ощущали в себе зов. Планетарная цивилизация Земли переживала свое перерождение, становясь устремленной к звездам. Вторжение чкинов сыграло роль мощного катализатора, объединившего человечество перед лицом внешней угрозы. Но дело было не только в обороне. Люди начали ощущать, что их настоящее величие заключается не в оружии, а в их способности мечтать, творить и защищать свое право быть частью этой бескрайней вселенной. Теперь люди шли вперед не только потому, что хотели этого, но и потому, что чувствовали необходимость защищать свой дом, свою планету, своих близких. Осознание общего врага вытеснило мелочные внутренние конфликты. На Земле исчезали границы между нациями, религиями и классами. Люди начинали думать не о том, что их разделяет, а о том, что их объединяет. Все взоры и силы были направлены на космос. Там в холодной тишине решалась судьба их цивилизации. Там проходило главное испытание человечества, определявшее, будут ли люди просто выживать, или сумеют стать новой, зрелой расой, достойной великого космического пути. В этом напряженном процессе не было места отчаянию. Напротив, повсюду звучали слова о силе человеческого духа, о стремлении к звездам, которые никогда нельзя угасить. «Мы – дети космоса, и мы не просто выстоим, мы победим!» Эта фраза звучала из уст лидеров, учителей, инженеров и простых рабочих. Именно это чувство единства, этот новый патриотизм, основанный на общей цели, стал главной движущей силой человечества. Теперь будущее казалось не пугающим, а манящим. Люди знали, что впереди их ждут трудности, но вместе они могли преодолеть все. Теперь их судьба – далекие звезды, которые стали ближе.